Глава четвертая Князь Дмитрий Константинович Пюрышев организовал срочное собрание посреди ночи, пригласив на него только самых доверенных людей из представителей аристократии Сахалин. Среди них было четыре местных графа и шесть барон. Дмитрий Константинович знал этих людей всю свою жизнь и понимал, что остров им дорог точно так же, как ему самому. Они все здесь выросли, женились, завели семьи. Сахалин — их дом с самого рождения, и потому каждого из присутствующих сильно волновал вопрос о его дальнейшей судьбе. «Наших общих сил не хватит, чтобы остановить японцев», констатировал очевидный факт барон Муравьев. «Не хватит», — кивнул Дмитрий Константинович и строгим тоном продолжил. «А потому, пока не поздно, Мы можем выйти из состава Российской империи и дать клятву японскому императору. Мы с ним уже касались этого вопроса в одном из разговоров, а потому я уверен, что он согласится на наши условия. На ваши, Дмитрий Константинович, хмыкнул граф Володин. Господа, у всех нас есть связи в Японии, так что не стоит переживать о том, что мы останемся с носом. Нам помогут освоиться, как новым гражданам Японии. И все будет хорошо. Князю Пюрошеву хотелось в это верить. А то ведь как бывает, в голове план звучит идеально. а По факту все идет не так. Конечно, так бывает не всегда. Но Дмитрий Константинович по жизни привык прорабатывать все варианты на случай неожиданных поворотов. Это очень рискованно продолжил граф Володин. Все собравшиеся выглядели встревоженными. Дмитрий Константинович не сомневался, что они так же четко понимают реалии, но не решаются. «Да, мы не можем быть уверены, что японцы нас не предадут и не выгонят с острова», хмыкнул барон Дарвинский и скрестил руки на груди. Однако Дмитрий Константинович с радостью бы вышел из Российской империи. И у князя уже были некоторые договоренности с японским императором на этот счет. Об этом Пюрошев и сообщил своим доверенным людям. Но для них этого было мало. И Дмитрий Константинович мог их прекрасно понять. Ведь нельзя знать наверняка, как будет. Нельзя быть уверенным в том, что все будет хорошо. Пюрошева и его людей в любом случае ждет глубокая задница. И сейчас они решают только то, какой будет ее глубина. Если Дмитрий Константинович предложит японцам присоединиться к ним, когда их армия уже высадится на острове, то будет слишком поздно. Они просто не станут слушать. Японцы начнут огнем выжигать землю острова, пока не захватят все. В этом случае им будет плевать на предложение местных дворян. Князь Пюрышев сможет их сдержать, но ненадолго. И то потому, что он готовился к чему-то подобному очень долгие годы. И от этого в разы обиднее, что собранных сил не хватит, чтобы удержать весь остров Сахалин. Эту часть Российской империи притесняли долгие годы. Она была обделена как финансовыми, так и людскими ресурсами. Ходят слухи, что новый император – возможно, все изменит. Но Дмитрий Константинович в это не верил. Практика показывала, что императорской семье верить не стоит. Ему хватило того, что в свое время он поддерживал и Григория, и Федора, и даже вел переговоры с их покойным отцом. Они много чего обещали, но в итоге Дмитрий Константинович ничего не получил. А потому что, Князь острова Сахалин был уверен, что с Дмитрием Романовым будет точно так же. Это вечный конфликт. Двадцать лет имперская армия острова уменьшалась. А когда Дмитрий Константинович проводил проверки в имперских частях, то каждый раз ужасался состоянию дел там. Сейчас там находится старая техника, которую списывали с других частей и за ненадобностью отправляли сюда. В настоящем бою она не поможет. То же самое касается качества людских ресурсов. Дмитрий Константинович уверен, что все эти плохо обученные солдаты точно не смогут отстоять остров Сахалин. А когда князь Пюрышев говорил спокойным императором Российской империи, то тот просто заявил ему, если переживаешь, то позаботься о безопасности острова сам. Дмитрий Константинович понял, что ничего не добьется от короны, и воспользовался этим советом. А потому он долгие годы собирал и вооружал собственную армию, и сейчас у него было много ресурсов и возможностей. Однако большую часть своих средств Дмитрий Константинович сейчас тратит именно на обеспечение и вооружение своей армии, которую он держит как раз на случай нападения. Стычки с японцами случались и раньше, но чем больше и сильнее становилась армия князя Пюрышева, тем реже случались столкновения. Последние годы их и вовсе не было, хотя Дмитрий Константинович не спешил расслабляться. На уровне интуиции он понимал, что это всего лишь затишье перед бурей. «Японцы уже выдвинулись к нам, и нужно скорее принимать решение» поторопил аристократов Дмитрий Константинович. Собравшиеся начали переглядываться, не спеша принимать какое-либо решение. Ведь оба варианта для них рискованны. Возможно, под покровительством Японии Сахалины начнет процветать. Но тогда путь всем присутствующим обратно в Российскую империю будет заказан. А ведь у них там находятся заводы. Разные производственные цепочки, родственники, не говоря уже о бизнесах и должностях, которые присутствующие аристократы занимают в Российской империи. Они не могли от всего этого так просто отказаться. Да и бросить остров Сахалин и отправиться на Большую Землю аристократы тоже не могли. Здесь у каждого из них находятся родовые поместья, и никто не хотел их покидать. А бросать все всегда тяжело. Поэтому Дмитрий Константинович тоже не собирался покидать свой родной остров. «Сколько у нас времени?» — уточнил барон Муравьев. «Не больше дня, думаю», — пожал плечами Дмитрий Константинович. «Все зависело от того, как скоро японцы доберутся до острова Сахалин. Чем быстрее мы решим, тем лучше. Решайтесь!» — настойчиво сказал Дмитрий Константинович. «Когда первый японский экипаж ступит на наши земли, уже будет поздно вести любые переговоры. А пока у аристократов был шанс хоть что-то изменить. Когда они высадятся, это произойдет со дня на день, не знаю, сколько мы можем продержаться. Наши силы явно не равны. Вы все это понимаете» продолжил Дмитрий Константинович убеждать людей. «Нам нужно время все обдумать», неуверенно ответил граф Криольский. «Нет у нас времени думать», хмыкнул Дмитрий Константинович. Но вдруг на его телефон пришло сообщение. Князь Пёрышев извинился перед присутствующими, достал телефон и прочитал. «Все, господа». «Можно больше ничего не обсуждать», — вздохнул Дмитрий Константинович. «Не знаю, как так получилось, но японцы решили пойти в наглую. И сейчас первая семерка их кораблей заходит в наш порт. А значит, произошел самый худший сценарий. И теперь, если получится перейти под покровительство Японии, то придется это делать на условиях японцев». Какова будет судьба острова и населяющих его жителей при таком сценарии — большой вопрос. Но Дмитрий Константинович уже не ждал ничего хорошего. — Но как они прошли? — выпучил глаза Муравьев. — Да, там же имперские башни и заслоны. Они должны были их остановить, — возмутился граф Креольский. — Они слишком долго думали. «Да и не было у людей Пюрышева даже нескольких часов, чтобы решиться. Все произошло так быстро, что теперь придется играть в эту игру по чужим правилам. По моим сведениям, сам император Дмитрий Романов приказал их не трогать», сообщил Дмитрий Константинович, смотря в экран своего телефона. «Неужели это предательство?» вскочил со своего места Муравьев. «Не знаю». — помотал головой Дмитрий Константинович. Он уже не был ни в чем уверен. «Император сам отдал нас японцам!» — широко распахнул глаза граф Володин и почесал подбородок. «Господа, к чему гадать?» — хмыкнул Дмитрий Константинович. «Пойдемте поздороваемся с нашими гостями. Скорее всего, это корабли парламентеров». Для полного захвата острова семи судов будет мало, а потому князь Пюрышев надеялся на лучшее. Возможно, японский император специально отправил корабли, чтобы заключить с ним договор, но тогда непонятно, почему он не предупредил. Хотел припугнуть князя Пюрышева и его людей? Японцы редко бывают предсказуемы, а потому и такое возможно. Наверняка они пришли выдвигать свои требования», — продолжил Дмитрий Константинович. «Так что пойдемте и выслушаем их». Князь Пюрышев первым поднялся из-за стола, а за ним и все остальные. Я находился на главной палубе корабля, когда мы заходили в главный порт острова Сахалин. Прямо на пирсе видел небольшую группу людей — Местные аристократы с небольшим сопровождением из гвардейцев. Да, чтобы противостоять семи японским кораблям, этого точно не хватит. А значит, они не думали сопротивляться. С одной стороны, это печалит. А с другой, эти люди делали все, чтобы выжить. Но я не одобрял любое предательство своей страны. Российская империя всегда была для меня на первом месте, дороже семьи, друзей и женщин, дороже всего. Я родился в первый раз, чтобы стать императором этой величественной державы, и вот стал им вновь, чтобы сделать Российскую империю еще более великой и могущественной, чем она была прежде. И пока я на верном пути. Они нас точно атаковать не начнут? Хихикнула стоящая рядом со мной Алина. Судя по всему, нет, вздохнул я. Как минимум, они должны были приготовиться к обороне острова. Эх, Алина повторила мой печальный вздох. А я повернулся к Кутузову, стоящему с другой стороны. Он начал рассказывать кое-что интересное. Ходят слухи, что люди начали массово покидать остров. В городе сплошные пробки. Все говорят о том, что японцы вошли в город. Быстро у Кутузова получилось собрать свежие данные разведки. Значит, своим появлением мы вызвали настоящий хаос. Хотя бы среди простолюдинов, которые спасались как могли. Но ничего. Скоро новости до них дойдут, и они спокойно вернутся домой. Пока же... Мне не нужно было кричать во всеуслышании о том, что мы потопили японский флот. Насчет этих новостей у меня были свои планы, и чем позже об этом узнает общественность, тем лучше. Поэтому пусть пока все идет своим чередом. Думая об этом, я улыбался. Наш корабль пришвартовался первым, а за ним и все остальные. Я первым спустился на пристань, а за мной моя свита. Ох, надо было видеть лица аристократов, когда вместо японцев они увидели своего императора. На такую картину я бы мог смотреть вечно. «Ваше императорское величество?» — обратился ко мне Дмитрий Константинович Пюрышев. Он будто бы и вовсе не верил своим глазам. «Да?» — кивнул я. а «Вы кого-то другого хотели увидеть?» Слегка усмехаюсь, показывая, что все очевидно. Императора Российской империи здесь явно никто не ждал. Если вы хотели увидеть японцев, то у меня к вам вопрос. Почему вы стоите здесь, все такие нарядные, а не в полной боевой готовности? И где ваши армии? Мой голос звучит строго. Аристократы начали растерянно переглядываться между собой. Дмитрий Константинович сглотнул перед тем, как ответить. «Мы надеялись, что это корабли-парламентеры, хотели потянуть время». Звучало совсем неубедительно, но я кивнул. «Нет смысла вытаскивать из них и без того очевидную информацию. Не за этим я сюда приплыл». «Дмитрий Алексеевич, а почему вы здесь?» — крайне учтиво спросил Дмитрий Константинович Пюрышев. Кутузов вопросительно на меня взглянул, и я кивнул. Он вышел вперед и, сложив руки за спиной, громко отчеканил. Его Императорское Величество принимал личное участие в обезвреживании японского флота на священной земле Российской империи. И как недавно Дмитрий Алексеевич объявлял во всеуслышании главная директива территории Российской империи неприкосновенны. Император лично контролирует этот процесс. В ходе боевого столкновения с японской флотилией было захвачено семь вражеских кораблей. Вражеский флот выведен из строя. Японский флагман также потоплен. При этих словах у аристократов еще сильнее вытянулись лица. Эти люди явно плохо умели скрывать эмоции, но в данном случае скрыть такое было бы сложно. Ведь они надеялись на одно, а получили совсем другое. Мне понравилась реакция князя и его аристократов. Дмитрий Константинович Пюрышев силен как личность и как глава своего рода. У него есть собственная армия, которую он собирал долгие годы. Но самое главное, что Дмитрий Константинович совершенно не поддерживает меня, да и всю Российскую империю в целом а иначе ему не приходили бы в голову мысли о том, что отсоединиться и перейти под покровительство врага — хорошие идея. Дмитрий Константинович уже давно об этом говорил, и это смогла узнать моя разведка, а потому я был в курсе всех его планов. Я примерно понимаю, почему так происходит, но уже устал повторять в своей голове, Одну и ту же фразу о том, как много ошибок совершил мой отец во время своего правления. «Слишком много». В начале моего правления это звучало еще нормально, а спустя некоторое время, когда я лично начал разбираться с последствиями, это уже звучит совсем не смешно и не весело, а скорее печально. «Впрочем, я не жалуюсь». Я просто молча продолжу пытаться решить все эти проблемы, что остались мне по наследству от предыдущих правителей. «Отвечая на ваш вопрос, Дмитрий Константинович, почему я здесь?» — обратился к князю Пюрышеву и указал на свой корабль. «Нам нужно полное пополнение запасов с учетом того, что многие установленные на судне пушки и ракеты японского производства. Сможете организовать?» «Сможем, Ваше Императорское Величество!» — учтиво ответил Дмитрий Константинович. «Даже не стал скрывать, что торгует с японцами военной техникой. А иначе откуда ей взяться на острове Сахалин? Впрочем, сейчас мне это только на руку». Также нам нужна провизия», — продолжил я. «И люди определенных профессий и специальностей. Светозар Викторович представит вам список. Я кивнул на Кутузова. Светозар Разумовский достал свернутый листок, на котором было записано все, в чем мы нуждались, и передал его Дмитрию Константиновичу. «Сражения и отступления не прошли бескровно. У нас есть раненые, которых нужно забрать с кораблей в больницы и заменить их новыми людьми», — пояснил я для князя. «Конечно, мы все организуем». — вежливо ответил Дмитрий Константинович. — Отлично, — кивнул я. — Ваше императорское величество, позвольте пригласить вас в резиденцию. Там вы сможете отдохнуть, и мы поговорим в спокойной обстановке, — предложил Дмитрий Константинович. Но я помотал головой и ответил. — У меня нет на это времени. В таком случае тут неподалеку есть хорошее заведение. С вашего позволения мы можем переговорить там. Если сможете, уделите мне совсем немного своего времени. В голосе Дмитрия Константиновича слышалась мольба. Он явно переживал о судьбе своего острова и хотел узнать подробности о том, что я планирую. А потому и злить меня не хотел, и говорил князь исключительно вежливо. Некоторое время я вам уделить смогу. — согласился я. — Пока вы загружаете все необходимое на мои корабли. Только прошу вас не медлить. У меня есть не больше двух часов. — Мы сделаем все как можно быстрее, — пообещал Дмитрий Константинович. — Вам не о чем переживать, Ваше Императорское Величество. — В таком случае пойдемте, — разрешил я. Хороший по меркам острова ресторан находился недалеко от порта, а потому мы добрались до него пешком, потратив всего 13 минут. Заодно я посмотрел на все то, что творится вокруг. Все простолюдины убегали как можно дальше от порта, а потому на улицах практически не было людей. Но уже скоро князь организует доставку, и здесь снова начнет кипеть жизнь. До этого остались считанные минуты. Мы сели за столик возле панорамных окон, откуда я мог наблюдать, как идет погрузка на мои корабли. Итак, сейчас происходит операция, цель которой — не дать японцам захватить остров Сахалин. — Не мне вам объяснять, насколько он важен, — сказал я князю Пюрышеву, когда мы остались наедине. Только вдалеке ресторан ходили официанты, передавая наш заказ поварам. — Позвольте поинтересоваться, ваше императорское величество вежливо спросил Дмитрий Константинович. «Слушаю. Чем же, по вашему мнению, важен остров Сахалин? Простой вопрос. Как минимум тем, что здесь находятся жители Российской империи, а японцы спят и видят, как бы прибрать к своим рукам этот участок суши. Но я этого не допущу», со сталью в голосе закончил я. «То есть помощь наших армий «Вам не потребуется?» — уточнил Дмитрий Константинович. Ему тоже нужно было понять, к чему готовиться. Однако напрямую раскрывать своих планов я не собирался. Еще неизвестно, насколько у него тесные отношения с японцами и как быстро он передаст все им. «Скорее всего, нет», — уклончиво ответил я. «Вы можете спать спокойно». «Благодарю вас, император» склонил голову Дмитрий Константинович. «Нам быстро принесли заказанные блюда. Однако ни один из нас не спешил приступать к трапезе. Князь лишь пододвинул к себе чашку ароматного кофе с корицей. Я пододвинул князю папку документов, который заранее подготовил и взял с собой. Что это?» Дмитрий Константинович с недоумением посмотрел на меня. «Было видно, что он ожидает худшего». «Освобождение от воинского призыва!» «Я понимаю, насколько важна ваша роль в сдерживании японцев от поползновения на остров Сахалин, а потому у вас будут особые условия», — пояснил я. Дмитрий Константинович начал изучать документы, и чем дальше он читал, тем больше округлялись его глаза. «Также, Дмитрий Константинович, я прошу вас совсем немного подождать». Мне потребуется время, чтобы навести порядок в местных гарнизонах и полностью укомплектовать их техникой и снарядами. Я был прекрасно осведомлен, что князь Пюрышев вкладывал все свои средства в обеспечение своей армии, которая долгие годы и обороняла этот остров. Хотя это должны были делать имперские войска. Из-за этого род Пюрышева не может развивать свой бизнес». У них попросту больше не хватает ни на что средств, ведь все силы уходят на армию. Дмитрий Константинович явно не ожидал от меня подобных слов. Наверное, он ожидал, что я буду просить подождать, тянуть время и давать бессмысленные обещания безо всяких подтверждений на бумаге, как это делали мои братья. Однако вместо этого я давал Дмитрию Константиновичу возможность выбраться из той ямы, куда он себя загнал, сохраняя лицо. Князь Пюрышев дочитал документы, и выглядел он, мягко говоря, сильно удивленным. — Я согласен на ваше предложение, — кивнул он. — Хорошо, а теперь поговорим о компенсации, — продолжил я. — Какой компенсации? — сглотнул Дмитрий Константинович. — Он все еще ожидал подвоха. Наказание за свои планы перейти под покровительство Японии. За свое желание отдать этот остров, чтобы сохранить жизни всех, кто здесь находится. С вашим родом поступали несправедливо, — ровным тоном ответил я. А потому сейчас мои службы разрабатывают компенсацию, которая станет благодарностью за все, что вы за эти годы сделали для безопасности острова Сахалин. Дмитрий Константинович был в полном шоке от моих слов. Он открыл рот, но так и не решился ничего сказать. Князь Пюрышев рассчитывал, что я буду на него давить, требовать, принижать, а я, в принципе, даже не вру, когда говорю о благодарности. Если бы не армия Дмитрия Константиновича, то Сахалин бы давно перешел к японцам. Это все очень неожиданно. — Наконец выдал князь. — Я вам очень благодарен за подобные отношения. Скажите, может, вы все-таки хотите остаться и отдохнуть? Я распоряжусь, чтобы вам подготовили лучшие покои. Это он уже из вежливости спрашивал, ведь ответ был очевиден. — Нет, — помотал я головой, — загрузка заканчивается, потому мне пора выдвигаться. Быстро перекусив, я вернулся на корабль в сопровождении своих людей. Князь со своей свитой шел позади, чтобы проводить нас. Поднявшись на борт, мне сразу доложили о том, что суда полностью укомплектованы и все мои требования по обеспечению удовлетворены. Князь выполнил свое обещание в полном объеме и уложился в два часа, как я и просил. Что ж, Он явно заслужил, чтобы таким же отношением я ему и ответил. На корабле все было хорошо, и об этом сообщили во всех отчетах. Никаких непредвиденных ситуаций при отплытии не ожидалось. «Планы у персов не изменились?» — спросил я у одного из теневых разведчиков. «Вроде все в силе», — пожала плечами черноволосая девушка. «Ваше императорское величество, сами понимаете, что точно сказать не можем». — пожала она плечами. — Ну, а точно и не надо, — улыбнулся я. — И, скорее всего, все будет ровно так, как и планировалось. Девушка кивнула и отправилась по своим делам, которых у нее было немало. Я же подозвал Елисея. — Не устал еще от морских прогулок? — поинтересовался я у него. — Устал, — на выдохе ответил он. — Ну ничего, еще немного поплаваем. Усмехаюсь я и достаю кодекс первого императора. Положи руку на книгу. Елисей скривился. В его глазах блеснул настоящий ужас. Явно вспомнил, какие ощущения испытал в прошлый раз. «Давай, давай», — поторопил его я. Мастер порталов осторожно положил руку на обложку кодекса. И в его тело устремился мощный поток энергии. Парень содрогнулся, сжал челюсти, а через пару секунд выдохнул и выпрямился, привыкнув к подобной подпитке своего источника. «А теперь открывай», — распорядился я. Елисей поднял свободную руку. Энергия из нее устремилась за борт. Мастер чередовал разные жесты, создавая и стабилизируя портал. Он раскрылся прямо на воде неподалеку от наших кораблей. Огромный. Раньше у Елисея такие не получались, но благодаря подпитке Кодекса Первого Императора мы можем увеличивать потенциал портальщика в разы. — Долго не продержусь, — предупредил Елисей, стиснув челюсть. Ему было тяжело держать стабильной такую махину. — А долго и не надо, — ответил я и кивнул Кутузову. Тот подошел к краю борта и поднял руки над бушующими внизу волнами. Направил свою магию прямиком к воде, чтобы создать течение. Корабли уже отшвартовались, а потому он легко направил к ним водные потоки и отправил суда прямиком в портал. Суда прошли туда один за другим. В каком-то смысле нас туда засосало. Но так гораздо быстрее, нежели мы бы проходили своим ходом. Тем более корабли использовали артефакторные двигатели, которые могли дестабилизировать портал при прохождении через него. Или же сам портал повредил бы технику, что нам тоже было не нужно. А потому сделали все с помощью Кутузова, без лишних рисков. Как только все корабли прошли, портал сразу закрылся. А Елисей убрал руку от кодекса Первого Императора и упал на колени, тяжело дыша. «Молодец! Ты справился!» — похвалил я его. «Служу Российской империи!» — прохрипел он. «У тебя есть немного времени отдохнуть. Потратить его с пользой для себя. Остудись!» — посоветовал я, и парень кивнул. Я осмотрелся. Вокруг нас со всех сторон была вода, и ничего, кроме нее, до самого горизонта. «Командуй!» — говорю я Кутузову. «Что?» «Я же не адмирал», — нахмурился он. «Какая разница?» — усмехаюсь я. «Кораблями управляет капитан, а твое дело за другим. Ты отдаешь приказы». «Хорошо, мой император», — ответил он и отправился на капитанский мостик. Через пару минут все семь кораблей выдвинулись в нужном направлении. Нас поддерживали одаренные стихии воды, которых мы смогли быстро набрать на острове Сахалин. Корабли шли на максимальной скорости, а вдобавок к этому нас ускоряли одаренные стихии воды. Так мы плыли чуть больше получаса. — Цели видны! — сообщил один из членов команды, который наблюдал за радарами. — Отлично! — улыбнулся я. — Вызовите нашего лингвиста. Матросы привели парня явно японской внешности, но с примесью русской крови. Мы продолжали плыть, а парень стоял позади меня и явно нервничал. — Я готов, ваше императорское величество, — зачем-то сообщил он. — Ну и будь готов, — легко ответил я. Затем нам удалось перехватить сигнал от персов, но мы по-прежнему продолжали ждать, пока на связь не вышли греки. Тогда связист объединил оба канала связи, и я жестом велел нашему лингвисту начинать. «Помогите! Нас преследуют имперские корабли!» — прокричал он на чистом японском языке. «А хорошо играет!» — прямо чувствуется в голосе паника. «Мы в засаде! Нужна помощь!» — продолжил лингвист. «Ох, как бы не переигрывал!» «Что случилось? Нам нужны подробности!» ответили с персидского корабля. Затем и грекам отправили такой же запрос. «Мы в ловушке. Нас преследуют имперские корабли. Просим вашей помощи именем японского императора!» продолжил кричать лингвист. У персов и греков явно состоялась сходка, о которой заранее узнала моя теневая разведка. И пока новости об уничтожении японского флота не стали известны общественности, мой план может сработать. Но тут больше расчет на удачу. Если сейчас что-то пойдет не так, придется использовать запасной план. Он сложнее и рискованнее, а потому было логично сперва попробовать так. И вроде не прогадал. Лингвисту поверили. Он продолжал кричать и убеждать греков и персов, что нас преследуют имперские корабли. Я, кстати, хорошо знал японский язык, но у нашего лингвиста произношение явно лучше. Я же давно не практиковался. Да и вообще, не императорское это дело кричать, когда это могут сделать другие. — Там больше 14 имперских кораблей! — продолжал лингвист. — Прикройте нас! Один из персов ответил спокойным и размеренным тоном. Переводчик перевел его слова для всех присутствующих. «Друг мой, успокойся! Сын земель восходящего солнца! У нас есть двенадцать персидских и четырнадцать греческих кораблей! Уж кого-кого! А имперцев мы не боимся! Мы предоставим вам помощь!» Пока переводчик говорил, связь отключили. А то было бы забавно, если бы мы спалились на таком пустяке. Связь снова включили, и наш лингвист прокричал на японском слова благодарности. Затем персы и греки объявили конец связи и отключились. Кутузов повернулся ко мне и сказал, — Ваше императорское величество, если еще и это прокатит, то я точно переведусь из полководца в адмиралы. — Тут реально интереснее, — усмехнулся он. Ему, как и Алине, уж очень понравились наши приключения на море. Интереснее, потому что давно не было крупных морских баталий. Это привело к тому, что серьезных адмиралов и капитанов просто не появилось. Им негде набираться опыта, — пожал я плечами. А ведь сейчас я использовал очень старый трюк, но греки и персы на него реально купились. Я-то рассчитывал, что в итоге все будет гораздо серьезнее. Но пока удача на нашей стороне. Интересно. А что будет, если я начну использовать методы поновее? В прошлых жизнях мне часто доводилось командовать и просто принимать участие в морских сражениях. Из этого опыта мне известно много подобных стратегий, большинство из которых в этом мире никогда не пробовали. Уже не терпится их использовать. «Полный вперед!» — скомандовал я. «Полная боевая готовность! Я хочу захватить еще семь кораблей». Остальные можете потопить.